Глава 18. Событие 43 Вот зимой выпадет снег, ударят морозы, я на улицу не выйду. Почему? А чтобы меня морозы не ударили. Целиноград встретил легким морозцем. В аэропорту Петра ждал первый секретарь Целиноградского обкома Кручен Павел Сергеевич. Отвезли их с Мальцевым и заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС, бывшим министром хлеб-продуктов РСФСР Федором Давыдовичем Кулаковым в гостиницу. Пока устроились, до да душ приняли, уже почти вечер настал, и, тем не менее, пришлось ехать в обком. По поводу приезда дорогих гостей там решили организовать... Вот угадайте с трех раз. Фуршет? Ни разу нет. Поход с девками в баню? Холодно ведь, греться? Ну, может и хотелось, но Мальцев, наверное, не поддержал бы. Потому на собрания. И тему придумали. Подготовка к севу. Полный зал. Вот зачем этот товарищ из ЦК сообщил казахам о прибытии министра? Кстати, интересно, человек 500 делегатов... И всего парочку казахов Петр в зале увидел. А куда потом эти миллионы русских людей денутся после развала Советского Союза? Сам Штелли сбежал из воюющего Таджикистана. Хорошо, родственники были. Да и то долго по съемным квартирам мыкались. А если нет родственников, как предотвратить развал Союза? Андропов застрелился. Ельцин проживет достойную жизнь в Краснотуринске. Уж спицы ему там точно не дадут. Петр специально поручил Романову присматривать за этим персонажем. Один раз Николаевич уже заявился на строительную оперативку с Будуна. Романов церемониться не стал, вызвал милицию. Голуби прилетели, забрали в вытрезвитель и выпороли от души. Сняли на пустой фотоаппарат. Ельцин дядька здоровый, сопротивлялся. Себе растяжение заработал в левой руке. И милиционер фингал получил. Оформили как нападение на сотрудника и возбудили уголовное дело. Так, чтобы напугать. И подействовало. Взялся за ум. И за спорт взялся. Организовал, как и Свердловский, гандбольную команду и опять женскую. Неравнодушен, понимаешь, к девушкам в трусах. Получил в глаз от жениха одной. До да зуба лишился. После этого еще и мужскую команду устроил. Обе стали призерами первенства области, а женская даже чемпионом и теперь будет выступать во второй лиге. Одним словом, Ельцин страну теперь не развалит. Теперь кто-то другой. На всякий случай Петр еще и о Бурбулисе позаботился. Дал команду в УПИ, чтобы секретарь парторганизации нашел на него компромат. Накопали. Тоже к студентке приставал. Исключили из партии. Пошел учителем в школу вечернюю. Там вроде тоже уже в глаз получил. Горбачев на очереди. Он сейчас первый секретарь гуркома Краснодарского. Вроде слышал, Петр, что чуть позже у товарища появится погоняла мишка-конвертик. Взятки мелкие будут Сергеичу в этих конвертиках заносить. Посадим, даже если это вранье. Пусть у страны на одного Нобелевского лауреата меньше станет. Сознательно он страну пиндосом продавал или просто был дурак, не имеет значения. Какая разница, идейный ты предатель или продал страну по дуре своей. Сломал ведь жизнь сотням миллионов людей. Лучший немец года. Гитлер младенец. На том миллионов сорок. На этом, с учетом демографических ям и разгула преступности, не меньше. А если считать, что именно после этого пиндосы себя стали считать сверхчеловеками и развязали десятки войн по всему миру, сколько жизней? Неужели один дурак мог столько горя принести? Может, просто грохнуть из снайперки? Нет. Должен сесть. А там, на зоне, из него должны полупокеры сделать. Собрание целиноградских коммунистов набирало обороты. Чего-то говорили люди о решениях пленума о принятии важных документов на съезде аплодировали выступлению какой-то птичницы. В зале было холодно, даже очень холодно. То ли не успели прогреть к приезду москвичей, то ли выше и нельзя поднять. И два с половиной часа этой пытки. Штеллер разозлился не на шутку. Сразу после окончания велел ввести в гостиницу, а к восьми утра прислать два УАЗика и сопровождающего. Поедут по ближайшим колхозам. Утром Мальцев ехать отказался. Вернее, не смог. Заболел. Нашли в гостинице градусник чуть не 38, отправил Петр Дедушку в больницу областную, сам же секретарем ЦК Кулаковым, заместителем министра сельского хозяйства Казахстана, Субботиным Виктором Яковлевичем и тремя сопровождающими поехал в колхоз имени Ленина. Точно! деревня! Ровные аккуратные домики, ангары рядами, коровники, птичник приличный, свинарника два. Образец. Единственный минус — дороги. Их приезда начальства расчистили, но ветер свел усилия трактористов почти на нет. Занесло, еле видно. Добрались, прошли по хозяйству, но могут ведь. «Вот так должен выглядеть колхоз, разве что нужны доильные аппараты и молокозавод». Председатель, мощный дядька с золотой звездой на груди, на вопрос «чего ему не хватает?» буркнул про «внимание». «Не хватает внимания?» — не понял Тишков. наоборот, не обижены. Работать некогда, чуть не каждый день экскурсии. Вы бы, Петр Миронович, возвращались в город, а то вон, метель начинается и холодает на глазах». Мы еще в соседний колхоз собирались, Завета Ильича. Там то же самое, если чего плохого хотите увидеть, то это в степь дальше надо, но туда сейчас только вертолетом. Послушались умного человека и решили вернуться, но отъехали километров пять и завязли в снегу. Выдернули один УАЗик другим и снова тронулись. Почти сразу снова завязли. Опять удалось вытащить второй машиной. А вот третий раз... Обе сели в снег по грудь. Небольшая балочка, ее и не видно. А снега по пояс. Поработали единственной лопатой. Ну, хоть согрелись. Еле-еле одну машину вытащили. Стали дергать вторую. И чего-то там хрустнуло. Тут заглохло первая. Народ начал паниковать. Откопали, где лопатой, где руками-ногами. Второй УАЗик. Подогнали его к первому и стали решать хитрую задачу. «Кому умирать? Все восемь человек в один УАЗ не влезут?» «Влезли. Тронулись. Ровно сто метров отъехали. Заглох двигатель. А метель уже не на шутку разгулялась. Да и температура прямо на глазах падала. Посовещались, куда идти. Примерно километров по семь и до города, и до колхоза. Решили в город. Ну, решили и пошли». Наверное, сбились бы и заплутали. Да, на счастье, у шофера местного был с собой компас. С дороги точно сошли, но хоть кругами не ходили. Зато по пояс в снегу. Два человека были постарше, обоим лет по шестьдесят с гаком, и одеты явно не по погоде. Член ЦК и корреспондент правды. Пришлось обоих в прямом смысле слова тащить на себе, по очереди. Потом таких стало трое. Потом... Четверо. Петр тоже ноги явно обморозил, не чувствовал их. Люди стонать начали. Нужно отдохнуть. «Вы что, не понимаете?» — гаркнул на них один из шофёров. «Если остановимся, погибнем!» И что? Поползли. Потом совсем плохо стало. Два молодых водителя пробивают дорогу, а потом возвращаются и втроем с Петром перетаскивают стонущих людей и снова дорогу торить. Сколько раз они это проделали, Пётр не помнил. Раз десять. Вдруг парень, что лучше всех держался, заорал и стал в степь показывать. Огоньки блеснули. Фары? Очнулся Тишка в больнице. Ноги обморожены, но гангрена не началась. Отрезать пока не будут. Пока. Событие сорок Вы любите музыку? «Да, но ничего страшного. Продолжать читать». Выжил. И на ногах только одного пальца лишился. На каждой. Чуть прихрамывать стал. Пока болел, в Москве Армагеддон успел начаться и закончиться. Как всегда, получилось все хреново. Информация о чистках явно утекла из штабов, и говнюки успели смыться. Всего по Москве и Московской области было задержано около тысячи лиц без определенных занятий. Тунеядцев? Нет, тунеядцы тоже были, и их сразу посадили за это самое тунеядство. Дважды человек должен получить предупреждение об уголовной ответственности по статье 209 УК РСФСР. Кому в этот раз не повезло, все два предупреждения получали за пять минут. И вперед, в ЛТП! Еще огребли цыгане. С ними, как и с тунеядцами, начал бороться еще отец оттепели Хрущев. Коренным образом повлиял на жизнь цыган в СССР указ об оседлости от 26 октября 1956 года. Полное название документа было таким. Постановление Совета Министров РСФСР номер 658. О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством. Важно в этом постановлении как то, что впервые на государственном уровне цыган назвали цыганами, так и то, что именно по национальному признаку теперь могли проводиться репрессии, а раз могли, то и проводились. И никакого результата. Как не работали, так и не работают. Как воровали и обманывали доверчивых людей, так и продолжают. К тому же насчет воровства у них легенда имеется, Когда Понтий Пилат распинал Иисуса Христа, цыгане умудрились украсть гвоздь, тот самый, который должен был пройти через сердце Спасителя. За это, мол, Господь простил цыганам воровство, и теперь это для них даже не грех. Вот что теперь делать? Бог разрешил. Впрочем, Семичастному и Щелокову в этот раз оно ничуть не помешало. Выловили более трех тысяч человек, запихали в товарники, и выгрузили в Румынии. Благоденствуйте!» И такую вот команду дали по всем областным центрам. «Нет трудовой книжки. Румыния. Есть трудовая книжка, но нет профсоюзного билета. Румыния! Есть трудовая книжка, есть профсоюзный билет, но в 8 утра не на работе. Румыния!» Сличенко поднял вой и бросился искать защиту у Брежнева. Добрый дедушка его принял. Выслушал, простил и отправил в Румынию. Тот письмо слезное написал, уже только за себя одного просил. И опять добрый дедушка принял участие в его судьбе. «Передайте всем своим. Если хотите одного цыгана еще увидеть в стране, кочующим и неработающим, то выселим всех, даже работающих. Многие работают не на конезаводах, есть еще которые в колхозах», не оценил милость Сличенко. «Я же тебе сказал, хоть один, и всех выселим. Чего непонятно. Иди, песни новые учи». Третья группа товарищей, ради которой все и затевалось, попалась в сети частично. Жители Кавказа, в основном армян, с рынков и из магазинов сельхозкооперации вычистили. Всех без московской прописки продержали ВВС 15 суток, выпустили, разрешили пройти три метра, И потребовали паспорт с пропиской. И еще пятнадцать суток. Прочувствовали и покинули столицу. Погостили и хватит. Не очень получилось со всякими малинами и притонами. Попалась в и килька, налимы улизнули. Несколько килек отпустили с наказом. Лучше, дескать вам, товарищи смотрящие и воры, в течение ближайших десяти лет в Москве и Московской области не появляться. И еще, показательно, пятерых попавшихся отправили на год в ЛТП. Лечить! Были кровавые инциденты, в том числе и при ловле цыган. Всего были убиты семь работников охраны общественного порядка, трое военнослужащих и два сотрудника КГБ. И в сумме 35 раненых. Цыган и бандитов при задержании погибло 17 и около полусотни раненых. Почти бескровная операция, если считать масштабы Москвы и Московской области. Все это Петр узнавал из газет чуть-чуть и из разговора с Семичастным чуть-чуть побольше. Перевезли его в Москву на военно-транспортном самолете и положили в Кремлевскую больницу. Там-то пальцы и оттяпали, спасибо еще небольшие, а мизинцы. Месяц провалялся, не бездельничал. Писал второй том Роганосса, Почти половину осилил, но не дали закончить. Прилетел из Англии Андрюха. Добрую весть привез. Вот интересно, для кого добрую? Действовал Олдем по плану. Что они с Петром еще во время Олимпиады в Гренобле разработали? Если одним словом, то музыкальный ринг называется. Два слова говорите? Тогда батл. Крылья Родины и Битлз. План был непрост. «The Beatles» на вершине уже четыре года группа номер один. Крылья Родины в мире тоже прилично засветились. Но ни гонораров Битлов, ни их популярности не то что достичь. Даже приблизиться к ним только во сне. Для этого нужно регулярно выступать и регулярно же выдавать новые хиты, что «The Beatles» и делают. Уже больше ста песен выпустили на пластинках. и спрашивается. А зачем им этот баттл? Откажутся. Предложил Эндрю. Отказались. Смеялись и почти свистели вслед. Они уже выпустили даже полудокументальный фильм о себе. «A Hard Day's Night», где в комической форме показаны их попытки скрыться от фанатов. А вообще фильм о дедушке Пола. И поездки группы на поезде из Ливерпуля в Лондон. Две номинации на Оскар. Куда вам русские? Уже прогремел на весь мир эпизод с эксцентричным миллионером из Канзас-Сити Чарли Финлием. Тот возжелал, чтобы Битлы посетили его родной город в ходе гастролей по США. Менеджер группы Брайан Эпстайн встретился с богачом. Финли предложил 50 тысяч долларов за один концерт. эпштейн отказался. Миллионер предложил 100. Снова отказался и тогда Финли рвет два предыдущих чека и выписывает третий на сумму в 150 тысяч долларов. Эпстон не выдержал искуса. «Вот такие у Битлз поклонники. А вы, извините, чьих будете? А, в Америке три негра подрались. Так пусть они там всегда дерутся». Джордж Генри Мартин, музыкальный продюсер «Ливерпульской четверки», пригрозил подать на Олдома в суд за навязчивость. Андрюха стала осуществлять вторую часть плана, которую они с Петром назвали «На острие пера». Эндрю Лу Колдрам, тоже небезызвестная в Англии личность, созвал пресс-конференцию и рассказал о планах, и не упомянул о реакции продюсера и самих Битлаков. Заявил, мол, сомневается, мол, что у «The Beatles» хватит смелости. Газеты взорвались. Брайан Эпстейн дал интервью что группа сейчас почти не выступает с концертами. Они отказались от живых концертов, сосредоточившись на работе в студии звукозаписи. Дурачина! Разве в Великобритании так можно? Они первее первых, а тут... Следующий ход сделал снова Андрюха. Он опять созвал газетчиков и телевизионщиков и рассказал о правилах музыкального ринга. В зале устанавливают аппаратуру, которая фиксирует децибелы. Группа, русская или английская, поет песню, после чего включают датчики. Зрители аплодируют, свистят, кричат. У кого громче в этой паре песен, тот и победил. Всего по 10 пар выступлений. И как в футболе, табло со счетом. В заключение искуситель пожалел, что из-за трусости продюсеров великой группы зрители и слушатели не увидят такого замечательного шоу. Если можно было бы унизить Битлов больше, то еще и больше бы унизили. Газеты и телевидение неделю издевались над несчастными. Джордж Генри Мартин вынужден был закрыть время на свою студию. Вокруг толпилась толпа, стали кидать яйца в окна. Брайан Эпстайн вынужден был вновь встретиться с газетчиками и телевизионщиками и опять ляпнул, что Эндрю даже не озвучил гонорара. Утром его машину перевернули. Хорошо, сам успел выскочить. «Русские идут, а ты, сволочь, все деньги считаешь!» Газета какая-то мелкая бросила клич. «Соберем зажравшимся с на сухари! Обнищали ведь! Бедные настолько, что не хотят за честь нации постоять!» Газета мелкая, но чувство всколыхнуло высокие. «Патриотизм!» Эпстейна при выходе из дома забросали яйцами и помидорами, где взяли-то ранней весной. Даже пару раз по роже заехали, пока конная полиция не оттеснила патриотов. Сдались. Кто бы сомневался. Куда этим мальчикам против пиар-приемов 21 века? Самое интересное, что проплаченная Эндрю статейка в местной газетенке была услышана не только в Ливерпуле. Ее распечатали и раздули гранды по всему миру, и деньги хлынули. Пока Петр лежал в больнице, на специально открытый счет поступило больше 20 миллионов долларов. И ручеек не иссякал. Тот самый миллионер из Канзас-Сити, Чарли Финлей, поднял бучу в Штатах. «Надо знать американцев. Они всегда за пари. Все букмекерские конторы США начали принимать ставки». Битлы лидировали. Ставки принимались один к семи с половиной. Что ж, пора выписываться. Нужно 10 песен. Андрюха, ты давай собирайся в Париж. Андрюха, в Париж? Глаза кругле очков. Андрюх, в Париж. Найдешь Марсель Бик, понимаешь? Понимаешь? Значим, Вай! Не понял. Бережьем деньги, много деньги. Тьфу, сам-то, зачем коверку? Замотал головой Петр. «Десять миллионов долларов. И ставишь в разных конторах в США. Выбирай те, где вправду крупный выигрыш заплатят. Даже застрахуй выигрыш. Понимаешь?» «Понимаешь? Ты веришь в побед?» «Смешные вы наглые. Конечно, веришь. Фу, опять!» «Да и Бику скажи. Пусть тоже ставит. И сам все поставь, если хочешь разбогатеть». «Все яйцо ван корзин. Боегун!» «Дурагун! Да, твое дело. Главное, мои поставь. Гуд, твои поставить. Во-во, Вери Гуд, не все. Потом едешь к этому товарищу в Канзас-Сити, встречаешься там с Чарли Финлием и предлагаешь ему официальное пари. Он миллион долларов, я миллион долларов. Кто победит? И веди себя так, чтобы он понял, что ты не уверен в победе. Я, я с не уверен в победе. Ты есть, хорошо. Намекни, пусть США организовывает группу фанатов и летит в Лондон. «Тысяч? Десять? Хорошо. Лондон? Где?» «Где Лондон? Великобритания Великобритании. Ты что, не знал?» «Пошутить хотел. Не дошло до Андрюхи». «Лондон, Великобритании. Где концерт?» Ах, «Вы не пуганы, На Уэмбли. Ну ни хрена себя материться «Материца-то научили». «Не все еще, Эндрю. В этом пари главное не само пари. Главное — шум в газетах и по телевидению». Как только заключишь пари с Финлием, сразу собери пресс-конференцию и расскажи об этом. Еще лучше дай интервью телеканалу, популярному. Переговори с CBS. Они должны это дело раскрутить. Если же миллионер из Канзас-Сити не согласится на пари, и тут ничего страшного, все равно расскажи и по телевидению, и по радио, и в газетах, что рьяный поклонник The Beatles не верит в своих кумиров. Крылья Родины — самое лучшее в мире. «Меня побьет!» А сам улыбается, довольный. Тебя побьют. За один битый не небитых дают. Вот уж почти на чистом английском. Как там говорил Макар Нагульнов в поднятой целине про английский? Простой язык. Немножко на наш смахивает. Только шипение в конце добавляют. Макар выучил. Он теперь тоже. Можно ехать в Англию и гутарить с мировой контроль на их языке.